Отсутствие путешествий Ваши проблемы Жизненная рутина День сурка Нет возможности выехать И увидеть других людей Другие города и страны Другую жизнь Смена обстановки во время путешествий Влияет на состояние человека Его психику И физическую форму Человеку необходимы новые эмоции Переживания впечатления Для выработки дофамина и эндорфина Путешествия Выход из зоны комфорта и хорошая встряска. Они позволяют человеку развиваться, черпать новые идеи, смотреть на мир шире, вдохновляться. Если такой возможности нет, то фаза вам в помощь. Решение первое. Эмуляция целевого опыта. Представьте себе, что у вас есть мечта попасть на остров Бора-Бора. И по какой-то причине вы не можете там побывать. Но благодаря практике фазы абсолютно реально получить такой опыт всего за одно утро. Вы можете искупаться в теплом, чистейшем Тихом океане, увидеть те самые легендарные коралловые рифы и все богатства подводного мира, поплавать с морскими черепахами, покормить и погладить их, увидеть лазурный берег или проводить закат, лежа в гамаке. Да, это нереальное путешествие, но ощущения будут самыми достоверными. Только представьте, с какими эмоциями вы будете просыпаться после путешествия на Бора-Бора. Улучшит ли это вашу жизнь и ваше психологическое состояние? Однозначно. Мало того, на вас перестанет давить факт того, что вы там никогда не были. Может быть, одной фазы будет достаточно и в будущем. Тем более, что это не только бесплатно, но и не требует долгих перелетов. Решение второе. Сенсорно-эмоциональная эмуляция. Чем больше вы будете испытывать ощущения от путешествий в Фазе, тем меньше вас будет одолевать тоска о реальных путешествиях. Находясь в Фазе, не обязательно изучать только нашу планету, хотя безусловно побывать во всех уголках нашей Земли огромное удовольствие. Могут понадобиться тысячи Фаз, чтобы увидеть все ее красоты. Но все же представьте, что вы уже десятки раз прыгали с самого высокого водопада Анхель. Были сотни раз на Эвересте, и хочется чего-то большего. Фаза вам это может позволить. Вы можете устроить себе космические путешествия и оказаться на Марсе, всего лишь подумав об этом. Походить по красной планете, изучить ее, и при этом не задыхаться от нехватки кислорода. Смоделировать там монопланетян и пообщаться с ними. И все это будет максимально реалистично. Может быть, вы хотите оказаться в придуманном мире Джона Толкина походить по тем тропам и местам, где был Фродо, оказаться в лесу Фангорн или в гостях у эльфов Ривенделла и даже попробовать их крепкий напиток Мирувор. вор. Все возможно.